Глава восемнадцатая Мне чрезвычайно повезло. Старушка оказалась в номере. Я постучала всего пару раз, когда услышала резкое «Войдите». Она сидела на пушистом ковре, облокотившись спиной о кресло и курила сигар. Дым стоял в помещении фантастический. Сладковато-приторный, он сразу защекотал ноздри. Удивительно, что в коридоре его не почувствовала. Глаза мадам Грин. Меланхолично рассматривали двери, а потом и меня в дверном проеме. Она совсем не удивилась моему визиту, а легонько кивнула на ковер рядом с собой. Плотно прикрыв дверь, я сбросила туфли и прошлепала босиком по ковру. К моему удивлению, форс только выглядел пушистым, а на самом деле оказался жестковатым и довольно болезненно колол стопу. «Это массажный ковер?» — уточнила я, присаживаясь напротив мадам Грин у соседнего кресла. «Возьми подушку, если больно. Он сделан, чтобы улучшить кровоток в стопах», — пояснила мадам. «Но для массажа жесткости недостаточно». «Ясно», — смутилась я и взяла с кресла подушку. На ней сидеть было удобнее, и я широко улыбнулась. Мадам не спешила начинать разговор. Она молча курила и мечтательно смотрела на дверь. Видимо, таким образом она предоставляла мне возможность расслабиться. Действительно, то, что я собиралась у нее попросить, не вписывалось ни в какие рамки и требовало тщательного осмысления. Несколько секунд я честно думала и размышляла, прикидывала расклад и так, и эдак, но настроение у меня все еще оставалось боевым. И я мысленно решилась. Буду с ней откровенна и не стану юлить. Но мадам Грин молчала. Она курила, и вид у нее был настолько сосредоточенный, что я не решилась прервать ее. Как вежливый человек я ждала. Теперь она была одета по-другому. Красное приталенное платье с очень интересной накидкой пелерины. Рукава накидки были широкими, длиною три четверти. Гладко зачесанные седые волосы были скручены на затылке в элегантный пучок. Казалось, мадам собирается на свидание или светский раут. Но почему ее не было в салоне? Меня так и подмывало спросить, но я держалась. Дым от сигары поднимался толстой, извилистой змеёй и вбирался в облако, парящее над мадам. Облако почти не имело формы, оно просто висело, как утренний туман над рекой. Нос зачесался со страшной силой, и я не удержалась, чихнула. «Значит, ты пришла за советом», — утвердительно сказала мадам и затушила сигару о ручку кресла. «Доверяешь мне?» Я молча проследила за тем, как пепел с едва тлеющими угольками осыпался на ковер и заторможенно кивнула. Сигарета легкомысленно была доброшена в сторону и забыта. В этот момент мне показалось, что я пришла на с дьяволом и собираюсь заключить ужасающую сделку. «Я не помогаю никому просто так, даже сейчас, когда отошла от дел». Великосветски улыбнулась мадам. Что ты можешь предложить мне взамен, дитя? Легкая угроза повесила в воздухе наравне с дымом. Сладковатый запах мне не нравился, он вызывал легкую тошноту. Потребовалось немного времени, чтобы собраться с мыслями и ровно заговорить. Мне некому доверять в этом мире, и мало дорогих людей осталось в том. Я хочу вернуться целой и невредимой и быть с теми, кого люблю. Тем более я ношу под сердцем ребенка. «Знаю. И что?» «Он...» — выделила голосом мадам. принес тебя сюда. Вы заключили соглашение. Не в моих силах разорвать его». «Он похитил меня!» — сжав кулаки, крикнула я. Мадам поморщилась и посоветовала снизить тон. Мне сразу же стало стыдно. Она здесь совсем ни при чем. Мне не стоит кричать на неё. «Пусть так. Меня это не касается». Мы, призраки, живем каждой своей жизнью, наслаждаемся ею и не собираемся вникать в чужую просто так. «Вы помогли мне?» — напомнила я. Не тешь себя напрасными надеждами. Я помогала Ризе, так как задолжала ей услугу. За сигары. «В отеле нельзя курить?» «Смотря что курить, дитя мое!» — глубокомысленно сообщила мадам и потянулась за портсигаром. Он лежал в глубине кресла. «Люблю их! Не могу отказаться!» — покачала головой она и вытащила из кармана зажигалку. «Будешь?» «Я беременная!» — ужаснулась этому предложению. «И что? Такими темпами недолго будешь!» Меня пронзило ледяной стрелой. Даже пот выступил на лбу от ужаса. «Что вы имеете в виду? Побледнела я и схватилась за живот. Вы намекаете. Мадам снова закурила, на этот раз пуская с толпы дыма в потолок. Ради интереса я раскладывала на тебя карты. Так делать было нечего, да время скоротать надо было. Раньше я была знаменита, меня уважали, просили совета, умоляли при открытии занавес рассказать будущее. Она окунулась в свои мысли и замолчала. Ждать ее дальнейших слов было невыносимо. «Что вы увидели? Что? Расскажите мне!» — взмолилась я. «Ну, обо всем и не упомнишь», — лукаво улыбнулась мадам. «Старость — не радость. Да и венца мне по указу господина Вилара больше не приносит. Я ведь немного прошу, да и деньгами обеспечена. Заплатить могу». «Но этот старый надутый индюк думает, что заботится о постояльцах», — мадам фыркнула. «А то я не знаю, сколько мне осталось». «Я принесу вам вина из кухни, сколько захотите», — вскричала я и сама прикрыла рот. «Простите, я вам обещаю, что буду поставлять вину, какое вы любите, хоть каждый день. Только, пожалуйста, поясните и помогите мне, прошу вас». Я упала перед ней на колени и сложила руки. В это мгновение мне казалось, что вся моя жизнь зависит от мадан. Та же хитро осмотрела меня и кивнула. Избавить тебя от Редмонда я не смогу. Подпортить ему жизнь, как ты хочешь. Мы можем. А вот насчет кар. Да, тебе грозит большая опасность. Темная сущность начала охоту на тебя. Кто? Едва слышно спросила я, бледнее от ужаса. «Думаю, один из гостей отеля. Я чувствую, что он недалеко и слишком пристально наблюдает за тобой. Его темное внимание, как тучи на ярком солнце. Тебе не спрятаться. Но дать отпор ты должна, если дорога жизнь ребенка». ну зачем я ему?» «Пухоть, страсть» флегматично пожала плечами мадам. «Призракам не свойственно великодушие. Гуманизм, забота о ближнем своем. Фи, какой бездор! Если им чего-то хочется, они просто приходят и берут это». Ее слова повергли меня в ужас. «И что мне делать? Как защититься? Я не хочу становиться игрушкой в руках какого-то обезумевшего призрака. Я хочу спасти жизнь себе и малышу». Мадам широко улыбнулась и взяла меня за руку. «А вот этому я вполне могу научить тебя». Я посмотрела на ее руку, слабо-синего цвета, очень морщинистую и с двумя вздутыми венками, и вздрогнула: Там, где наши кисти прикасались друг к другу, образовался теплый свет. Он ширился и расползался, и от чего то я была на сто уверена, что это мой свет». «Редмонд запретил мне личный контакт», — прошептала я. «Пустяки, мальчишка переволновался», — сквозь зубы улыбнулась мадам. «Мне нужно понять тебя, просканировать. Так я определю твои слабые и сильные стороны. Считай, что пришла на прием к искулапу, и сдаешь кровь на анализы. Тебе ж не жалко?» Я не очень уверенно кивнула, все еще наблюдая за расширяющимся светом. Он пленял и увлекал за собой, как маленький огонек. Говорят, что человек может наблюдать за огнем бесконечно. Теперь я знаю, какое умиротворяющее действие на меня оказывает мой собственный свет. Он сильный и теплый, и спустя какую-то жалкую минуту он охватил наши руки и поглотил их. Мадам Грин сидела с закрытыми глазами и словно изучала что-то. На морщинистом лбу то и дело вздувалось от напряжения жилка. В зубах была крепко зажата сигарета, иногда она пожевывала ее. «Готово!» Тихо дала она команду свету, и тот втянулся в мою ладонь. Когда мадам открыла глаза, я вскрикнула. Ее лицо изменилось. Морщинок стало меньше, а в зрачках горел алый огонек. Жуткое зрелище, если честно. Как будто из ада восстал сам дьявол. «Не беспокойся, это пройдет!» Ласково ответила она. Все-таки я призрак, не забывай. А для нас столь близкое взаимодействие с живой материей это как бутылка горячительного напитка для тебя. Ударяет в голову, дает энергию, пусть и временную. У меня так колотится сердце, словно оно живое. Вы не причините мне зла? На всякий случай спросила я и отодвинулась. До настоящего момента мадам действовала вроде на моей стороне, Но кто знает, на что способен опьяневший призрак, если у него нет морали и этических устоев, как сообщила мне мадам. «Нет, дитя мое, ты особенная. Пока я контролирую себя и не на пороге вечности, я вполне дружелюбный призрак. Тем более ты обещала принести мне венцо», — хитро подмигнула мне она. «Послушай, когда будешь на кухне...» Загляни в кладовку к перечным и душистым травам. Там, где-нибудь на верхней полке, потому что приправа дорогая и ценная, должен стоять горшок с землей. В нем красная трава, эрлондиум. Мы ее называем эрли. Так вот, тебе понадобится для защитного амулета две травинки, не бери больше, и приноси сразу ко мне. Будем вручную вместе с тобой собирать амулет». Он поможет отвадить от тебя обезьянтуса. Я уверена, на тебя запал один из них. Конечно, если будешь носить амулет постоянно. И все? Так просто? У него страшный аромат, — пыхнула дымом мадам. Поэтому простым это не будет. Тебе придется как-то смириться с запахом. «А если меня затошнит, — возразила я, — с беременностью запахи очень ярко воспринимаются» особенно здешние. Мне воротит от мяса и некоторых закусок». «Тогда придумаем что-нибудь другое», — весело ответила мадам. «А насчет рыцаря?» «Слушайте, а почему вы зовете его рыцарем?» Вилар тоже назвал его так недавно. «Из-за старомодной одежды? Со вкусом у него явные проблемы». Мадам хитро улыбнулась и вдруг оттолкнулась от кресла и растянулась полностью на ковре. Смотря в потолок, она сказала. Помню его вот таким маленьким. Забавный мальчишка. Все ему надо было делать самому. Ко всему утянул свои ручонки. Когда-то давно я пользовалась репутацией. Его семейство часто обращалось, чтобы решить проблемы, посоветоваться со мной. Я была незаменима в своем деле. Однажды его отец, очень честолюбивый и вздорный мужчина, попросил заглянуть в будущее его сын. Я заглянула, А он в ответ разнес в пух и прах мой салон, да еще наговорил гадости о том, что я шарлатанка. Клиентов резко поубавилось, ко мне боялись приходить. Осталась только парочка преданных клиентов, которые советовались со мной, несмотря ни на что. «Вы были призраком?» — зачем-то уточнила я. «Нет, я была... неважно, другим существом. Спустя некоторое время меня убили» предварительно «Ай, ладно, и зачем я тебе это рассказываю? Ну, раз интуиция просит, так вот, я думаю, что убили меня по приказу его отца». Уж больно ему не понравилось то, что я увидела про его сына. Она говорила отстраненно, будто рассказывала не собственную историю, а выдуманную, но горечь все равно слышалась в ее словах. А у меня от ужаса зашевелились волосы на голове. «Разве так можно?» Я поднялась с ковра и сжала кулаки. «Это несправедливо?» «В жизни мало справедливости, дитя мое. Разве не заметила?» «Но к Редмонту я претензий не имею. Парень старался, превозмогал себя. На его долю выпало много горести и переживаний. Но судьба идет по своему четко начерченному пути и не будет его изменять в угоду кому-либо. Поняла?» Мадам сделала слишком прозрачный намек, чтобы я его поняла. Кровь вскипела и ударила в виски, а я чуть не расплакалась. — То, что я здесь угодно судьбе? — пораженно прошептала. — Но вот зачем? Это глупо. Так думал его отец, когда я предсказала Редмонду карьеру рыцаря. Нет, это не просто красивое словечко. В нем содержится смелость, отвага принципы и определенные военные действия. Такие, как он, могут перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Им поручают выполнять деликатные задания, порой меняющие ход истории. Они незаметны в толпе и даже неизвестны правителям. Они действуют так, как им приказывает их собственное руководство. Но обычно работают тайно и остаются в тени, «Не грязные и беспринципные наемники, но где-то рядом». «Вы меня заинтриговали. А куда же внедрялся Редмонд?» «Пусть он сам тебе когда-нибудь расскажет», — произнесла мадам и привстала. «Опасность тебе угрожает самое настоящее. Поэтому нужно быстрее достать Ирли и сделать амулет». «Хорошо». Я встала и отряхнула юбку. «Пойду сейчас же». «Далеко ты в таком виде по кухне не пройдешь», — насмешливо хекнула мадам. «Переодейся в менее заметное плать. а лучше раздобусь сюртук, как у портье или швейцар». «У нас есть швейцар?» — сильно удивилась я. «Но ведь призраки попадают к нам сразу в холл через светящееся облако». «Ага, смешно!» — глаза мадам испепеляли меня взглядом, и я поежилась. Вот закрыт от твоих глаз, но это не значит, что его нет. Понятно. Я пленница. Грустно вздохнула и взялась за ручку двери. А как насчет позлить Редмонта? Вы обещали рассказать. О, это легко. Просто называй его мистером и доведешь до горячки. И не забывай. Сама судьба прислала тебя в наш отель. Напоследок сказала мне мадам. Что ж, тогда придется покориться коварной судьбе. Сегодня днем я уезжаю в Прагу. Мечтала посмотреть этот город всю сознательную жизнь. Я не позволю какому-то вшивому обезьянтусу испортить мне планы. Я вышла в коридор и на секунду замерла. Что делать сейчас? Ломиться в кухню в таком виде глупо. Мадам Грин чертовски умна, она правильно предложила переодеться. И хоть персонала в отеле немного... Но я могу взять какую-нибудь коробку и, усердно скрючившись, ее тащить. Тогда мое лицо особое не рассмотрят. Я вспомнила про покой, который мне выделил рыцарь. Там было полно мужской одежды. Даже если будет велика, подтяну и подправлю ее. Идея мне показалась очень забавной. Улыбнувшись сама себе, я понеслась во временные покои.